В щель попал на ледяной выступ. Он даже нагнулся, чтобы взять теки, но в это самое мгновение оглянулся на противоположную стену и увидел во льду чертей. Один из них протянул к нему свою ногу с копытом, и Кучак так испугался, что совсем забыл про щенка и постарался поскорее выбраться. С досады Джура даже зубами заскрипел. Он не верил трусливому Кучаку и выругал его за то, что тот не взял щенка. Джура велел Кучаку снова спуститься в трещину, но тот наотрез отказался. Целуя руки Джуры, Кучак упрашивал его сейчас же уйти от этого проклятого места, но Джура был неумолим. Аксакал говорил, что если самка гибнет, то душа ее переселяется в первого детеныша, Теки должен быть спасен. Не доверяя слабосильному Кучаку, Джора укрепил во льду копье и привязал к нему веревку. Он приказал Кучаку сесть на конец веревки и упереться пяткой в вырубленное во льду углубление. Дорожа от страха, Кучак повиновался. Джора медленно спускался на веревке в узкую щель. Вверху трещина была шире, и лед по ее краям был светлый, но чем глубже, тем чернее казался лед, тем сильнее от него несло холодом. Чем ниже спускался Джура, тем больше он волновался. Не подохли теки. Внизу Джура заметил белеющий угол выступа, а на нем темный шевелящийся комок. Джура даже закрыл глаза. Нащупав ногой выступ, он открыл глаза и в полумраке разглядел Текки. Джора опустился на колени, взял дрожащего щенка и еле смог его засунуть себе за пазуху. Так уже велик был щенок. Джора стоял на выступе лицом к стене. Чтобы не сорваться с выступа, он осторожно повернулся и взглянул на противоположную стену. То, что он увидел там, было так страшно, что Джура невольно отшатнулся и, сорвавшись с выступа, повис. Он быстро полез по ремню вверх, но, достигнув пятой петли, овладел собой и оглянулся. Никто за ним не гнался. Тихонько, готовый каждое мгновение броситься наверх, Джура снова осторожно спустился на ледяной выступ, не отводя глаз от стены. Во льду, выдаваясь плечом из стены, сидел замерзший человек. Он походил на киргиза и держал в руках ружье. А рядом с ним Джора увидел странное, никогда не виданное им животное. Копыто его торчало изо льда. Еще ниже во льду виднелись какие-то неясные пятна. Может быть, это были тоже замерзшие люди? Изумленный Джора вглядывался, но разглядеть, что это было, не мог. Ему все-таки казалось, что это были люди. Кто они и откуда шли? Неизвестно. Кто мог ответить на эти вопросы? Больше всего его внимание привлекал человек, в руках которого было ружье. Судя по восьмигранному стволу, это был карамультук. Джура со страхом смотрел на погибших людей и на ружье в руках мертвеца. А вдруг это только сон? Джура стал изо всех сил рубить ножом лед. Обнажив на треть ствол карамультука, он схватился за него, боясь выпустить. Ствол зазвенел. Джура заметил в ледяной стене еще один темный предмет, по-видимому, вмерзший в лед в юг. Кучак наверху в страхе ждал Джуру. А вдруг вместо Джуры вылезет из щели горный человек в образе Джуры и по обычаю горных людей начнет бороться со мной насмерть, думал Кучак. Но из щели вылез Джура, посиневший от холода, очень взволнованный. Джура торопливо рассказывал Кучаку о том, что он видел в трещине. «Это горные люди. Это альбесты или джины. У них, наверное, железные руки и нет спины. Ты видел спины?» – недоверчиво спрашивал Кучак. Джура, сердясь, настаивал. «Надо достать карамультук, иначе мы умрем с голоду. Ты понимаешь, какое счастье иметь карамультук?» Но Кучак боялся. Не завороженное ли ружье, видел Джура, не послано ли оно злыми духами? Ты сумасшедший, в гневе крикнул Джура. Если его посылают нам духи, так, конечно, добрые. Пойми, надо воспользоваться их милостью, а то они раздумают. Кучак, конечно, и сам понимал, что значит для них ружье. Какая без него охота. Наконец он согласился. Карамультук надо добыть изо льда. Он со страхом опять полез в трещину, взяв с собой тишу. Скоро оттуда послышались глухие удары. Кучак и Джура три раза по очереди спускались в щель. Остававшийся наверху, грел Теке теплом своего тела. Долго работали они и, наконец, вырубили ружье вместе с куском льда. Кучак, внезапно решившись, полез еще раз и вырубил кусок мяса неизвестного животного и курджу. На этот раз кучак работал хорошо. Они вместе втащили наверх добычу и с трудом понесли ее. Только к полуночи пришли они в пещеру и разложили костер. Вещи у костра быстро оттаивали. Когда мясо было готово, они накормили голодного теки. Джора разобрал карамультук, отделил ложе, а ствол положил около огня. Лед в стволе таял. Вода вытекала из него мутными каплями. Джура попробовал прочистить ствол. Ружье оказалось заряженным. Пуля была загнана крепко, и порох под ней отсырел. Тогда Джура стал острой косточкой выковыривать размокший порох через маленькую затравочную дырочку у пороховой полки. Эта работа заняла у него почти всю ночь» утром джура зарядил карамульту порохом принесенным из кишлака приладил курку фитиль и вышел из кибитки за ним поплелся кучак джура и кучак были очень взволнованы вылетит пуля или разорвет ружье от сохранности карамультука зависела судьба целого кишлака джура положил ружье на камень и прицелился в сурка сидевшего невдалеке от бугра фитиль добился джура нажал курок Порох на полочке взорвался, но ружье не выстрелило. Сурок спокойно сидел у норы. Джура снова подсыпал пороху, снова прицелился в сурка. Порох взорвался, опалив Джуре щеку. Грянул сильный выстрел. Пока Кучак бежал к бугорку посмотреть, убит ли сурок, Джура убедился, что ружье было в целости, но у самого Джуры правая щека так вспухла, что даже закрылся глаз. «В голову попал! В голову!» – кричал Кучак. И впервые за все это время Джура улыбнулся. Кучак весело запел, размахивая убитым сурком. «Эгей! гей Лучше охотников нет людей! Лучше охотников нет друзей! Кто смелей нас? Кто храбрей! Радостные сели они у костра. Кучак разрезал ножом, кожаный коржом и высыпал его содержимое возле костра. На землю посыпались золотые и серебряные браслеты, кольца, цепи, чаши. Золотые монеты раскатились по пещере. У ног, обезумевшего от счастья Кучака, сверкая, лежало несметное богатство. Расколов топором большой, еще не растаявший кусок льда, Кучак вынул несколько смёрзшихся, твердых, как камень пшеничных лепешек. Но вид золота даже у кучака отбил аппетит. Пораженный невиданным богатством, он, как затравленный волк, озирался во все стороны, ожидая нападения, и вдруг, схватив вещи, бросился в угол, зарывать. Джура еле вырвал у него одну серебряную чашу. Он накрошил в нее мясо, разогрел его и дал теке. Кучак бросился к сплющенной серебряной шкатулке, надеясь найти в ней новые сокровища. Он быстро сорвал с нее крышку. В шкатулке, выложенной красным бархатом, лежали пергаменты, свернутые в трубку и перевязанные красной шелковой нитью, три гусиных пера и бутылочка. «А к сокалу отнесем», – сказал Джура. Кучак зарыл шкатулку вместе с остальными сокровищами потом ели мясо и оттаившие лепешки. Кучак ел без аппетита, он жевал и глотал мясо, а сам все думал о золоте. Какое богатство, как бы кто его не отнял, надо еще поискать, не осталось ли чего-нибудь в трещине. Джуру разбудил Теки, гоняясь за крысами, щенок наскочил на него. Заметив в углу развороченную яму, Джуру удивленно спросил Кучака, а где золото? Кучак оглянулся и тихо сказал, я его спрятал еще лучше, другое место. Но Джора золотом не заинтересовался, он был совершенно равнодушен к золоту и искренне удивлялся странной власти этого желтого металла над душой Кучака. Джора поручил Кучаку кормить теки, а сам ушел на охоту. Он шел, внимательно оглядывая склоны. А в это время Кучак, греясь на солнце у пещеры, опять дразнил теки. Подав ему кусок мяса, он придерживал его голову так, что щенок только касался пищи носом и не мог есть. Щенок сердился и, разозлившись, рычал и лаял. В горах грянул выстрел. Это стрелял Джура. Резкий звук сорвал где-то лавину. Крохот от ее падения несколько секунд сотрясал горы. Из-за камней выскочил архар и, увидев кучака, забер. Кучак задрожал от жадности. Архар и так близко. Кучак громко закричал «Джура! Джура!» Архар ускакал. Опять прогремел выстрел. Кучак взобрался на высокий камень и огляделся. Совсем недалеко он увидел Джуру. Тот уже снимал шкуру с убитого козла. А еще через полчаса Кучак, напивая, поджаривал печенку с нутряным жиром. Началась сытая, И хорошая жизнь. Пора было уже заготовлять мясо. 2 Прошло полтора месяца. Теки быстро рос и все более привязывался к Джуре. Уходя на охоту, Джура каждый раз приказывал Кучаку удерживать Теки. Разве ты не видишь, что он хочет бежать за мной? А что толку от молодого щенка на охоте? Одна помеха, говорил Джура. Однажды, когда Джура был уже далеко, Кучак отвязал Теки. Возбужденный щенок носился по пещере и грыз все, что попадалось ему под ноги. Он гонялся за крысами, изгрыз и чиги кучака, порвал халат и шкуры. Кучак поймал его и крепко привязал ремнем к камню возле котла, а сам уселся варить мясо. Теки бесшумно перегрыз ремень и побежал по следу джуры. Кучак кинулся за ним в погоню. «Сюда, Теки, сюда!» А Теки, обрадовавшись свободе, мчался от Кучака все дальше, через камни и рытвины, оставив в стороне след джуры. Когда крика Кучака не стало слышно, Теки побежал тише. Он с любопытством рассматривал незнакомые места. Ящерицы разбегались перед ним. Но скоро ему это наскучило. Он влез на большой обломок скалы. Ветер с ледников шевелил на нем шерсть и обдавал холодом. Тысячи шорохов и шумов неслись со всех сторон. Поблизости в горах что-то загремело, и от снежного обвала задрожали скалы. Текки прыгнул, больно ударился о землю и с визгом помчался домой. Заметив по дороге сурка, он остановился и хотел его поймать, но сурок спрятался в нору. теки тихо побежал дальше. Вдруг он споткнулся. Под его ногой хрустнул белый камешек, и из него что-то потекло. Взерошив шерсть, Теки заворчал, понюхал камешек, потом лизнул. Жидкость оказалась вкусной, и Теки слезал ее, он набрел на гнездо горной куропатки. Так впервые он съел яйцо. Нечаянно он раздавил второе яйцо и тоже съел его, остальные яйца он уже раздавил зубами. Гнездо пахло резким, легко запоминающимся запахом. Пробежав еще немного, Теки уловил опять запах гнезда, он бросился прямо к нему, но с гнезда взлетела куропатка и села рядом. Теки погнался за ней, но куропатка опять взлетела и, как бы дразня его, вертелась перед ним, уводя его все дальше и дальше от своего гнезда. Теки устал гоняться за птицей и прилег, но его внимание привлекли ящерицы. Они бегали совсем рядом. Теки накрыл одну ящерицу лапой, потом приподнял лапу, ящерица убежала. Он поймал другую ящерицу, понюхал ее и сживал. Третья ящерица была большая, темная, с полоской на спине и непугливая. Теки тоже прикрыл ее лапой и хотел съесть, но она вдруг ущипнула его за нос. Щенок пронзительно и жалобно завизжал и помчался в рощу. Нос у Теки распух и сильно болел. Сам не понимая зачем, Он съел какую-то траву. Собачий инстинкт подсказал ему, что эта трава нужна. У Теки припухли глаза, исчезло чутье. Он хотел бежать домой. Понюхал воздух, но домом ниоткуда не пахло. Он пошел напрямик в горы и уходил все дальше от дома. Ночью Теки прилег у камня. Где-то совсем близко завыли волки. Теки взъерошился, подобрал хвост, прижал уши и оскалил зубы. Волки завыли еще ближе. Теки испугался и побежал от них. Но выбежав на поляну, он увидел рядом с собой нового врага. Это была его собственная тень. Теки с лаем бросился на нее, но она метнулась в сторону. Щенок побежал за ней, потом закружился на месте, но не в силах был ее поймать. Он лег, и тень улеглась с ним рядом. Тогда Теки сел и тоскливо завыл на луну скосив глаза на неуловимого спутника рассвет застал теки далеко от пещеры усталый и голодный он дрожал от ночного холода взошло солнце теки отогревшись побежал искать джуру и кучака голод гнал его вперед ящерицы разбегались перед ним но теперь он боялся их теки бежал весь день поднявшись на висок на высокий бугор Теки увидел труп киика, а вокруг него барсуков. Звери отбежали, но сейчас же злобно рыча вернулись обратно. Заметив сильных противников, Теки опустил голову, лег и жалобно заскулил. Барсуки защелкали зубами. Теки отступил назад. Он тоже рычал, оскалив зубы. Барсуки продолжали пожирать киика. Вдруг появился барс, и барсуки разбежались. Г в пятнах шкуры барса показалась теке знакомой, но какое-то непонятное чувство страха заставило его прижаться к земле. барс только что съел ккичонкой и был сыт. Он огляделся кругом и понюхал трубки ика. вдруг теки чихнул барс вздрогнул и умчался по камням вверх. Тки подождал осмотрелся и подбежав к остаткам мяса с ворчанием стал есть. Испугавшись тени, упавший сверху, он бросился в сторону. На камень у трупа уселся гриф, хищно оглядываясь вокруг. Через несколько минут прилетели еще три снежных грифа. Теки, привыкший к новым гостям, подошел к ним, но сильный удар крыла сбил его с ног. Он упал и, покатившись по склону, свалился в лужу с родниковой водой. Выбравшись на камень, Теки, повизгивая, облизал мокрую шерсть. Наступил вечер. Взошла луна и осветила скалы и камни, бурные реки и пропасти. На одном из камней одиноко сидел заблудившийся Теки и выл. Три. джуро возвращался с охоты. «Не бей меня, я не виноват!» – закричал Кучак, увидя Джуру. «Где Теки? Почему он не выбежал мне навстречу?» спросил Джура, сбрасывая на землю убитого Киика. «Ай-яй, большое горе!» – застонал Кучак. «Я не виноват!» «Где Теки?» – сердито повторил Джура. «Или ты разучился говорить?» «Я все расскажу, все!» – сказал Кучак, с испугом наблюдая за правой рукой Джуры, в которой тот держал палку. «Сижу я возле котла», Кучак показал в сторону котла пальцем и варю мясо. Вдруг, и он показал на небо, появился джин в виде огромной птицы и бросился сверху на теке. Я выхватил нож и прыгнул к нему, как барс, но дракон открыл пасть и дунул на меня огнем. Я упал на спину, а он унес теке. Кто он? Дракон. А почему ты сначала сказал, что это был джин в виде птицы, «Сказал дракон. Страшный дракон с тринадцатью головами!» – кричал Кучак. «Ты не охотник, ты даже не друг охотника!» – горестно сказал Джура. «Ты скверный пастух! Ты, что ли, будешь догонять раненых кииков?» «Эх ты, синий ишак!» Джура ушел в горы. Он вернулся поздно ночью, поел холодного мяса и лег спать. Кучак притворился спящим. Десять дней не разговаривал Джура с Кучаком. Утром на одиннадцатый день после исчезновения Теки Джура спросил Кучака. но ну, а Теки сопротивлялся?» «Ай-вай-вай», — сказал обрадовавшись Кучак, видя, что у Джуры отлегло от сердца, и он, наконец, заговорил. «Теки боролся, как барс», и Кучак пошевелил в воздухе пальцами. «Я тебе все расскажу подробно», и он уселся удобнее возле казана. Шли дни, и каждый вечер, когда Джура, возвратившись с охоты, садился у костра, Кучак рассказывал о том, как Текки дрался с драконом и отгрыз ему пять голов и прогрыз грудь, чтобы достать и сожрать сердце, но прилетел второй дракон. С каждым днём количество драконов увеличивалось, и к концу месяца Кучак утверждал, что их было десять, а к концу второго месяца оказалось, что драконов было двадцать пять, и Текки дрался с ними со всеми. «Текки такой умный, такой хитрый, он сам убежит от драконов», – говорил заискивающий Кучак. «А если не убежит, значит он плохой пёс, не стоит о нём и жалеть». Но Джора жалел Теки. Возвращаясь в пещеру после неудачной охоты, он ругал кучика. «Понимаешь ли ты, старый хорек, что два раненых киика убежали в горы только потому, что не было собаки? Ты виноват, что дракон унес Теки. Ты не помогаешь мне охотиться, только ешь и спишь. Вялить мясо – не мужская работа. Добывай себе мясо сам. Больше я тебя кормить не стану. понял Понял?» печально ответил Кучак. Несколько дней он питался горными куропатками, которых ловил селками. Однажды под вечер, возвращаясь с охоты домой, Джура услышал блеяние козленка. Джура положил на землю убитого киика и, осторожно ступая, пошел к ручью, откуда долетали жалобные звуки. Джура подкрался совсем близко. Крики слышались рядом, но на лужайке было пусто. Он обошел кругом. Киечонок кричал за камнем. Джура перепрыгнул через камень и увидел Кучака. Он сидел на корточках и, приложив пищик к губам, подражал крику Киечонка. «Пищишь?» – насмешливо спросил его Джура. Кучак вздрогнул и отшатнулся, выронив пищик. Джура поднял пищик. Он был сделан из кости улара. Джура подул в пищик, раздался крик киячонка. «Ты хорошо сделал, манок», – сказал Джура. «Коза побежит спасать чужого киячонка, даже если с ней рядом будет стоять ее собственный». На другое утро Джура пошел на охоту вместе с кучаком. Они расставили капканы и спрятались поблизости. Не прошло и часа, как на зов манка прибежала коза. Джура хотел ее пристрелить, но кучак отрицательно покачал головой. В это время коза попала ногой в раму капкана. Под тяжестью ее ноги зубья капкана раздались, пропуская копыта. Коза рванулась, ремень, привязанный к раме, напрягся, и коза грохнулась на землю. Кучак вытащил нож и бросился к ней. «Я угощу тебя, Джура, печенкой с внутренним жиром!» – сказал он, самодовольно облизываясь. «Теперь я тоже охотник!» По вечерам он опять рассказывал Джуре сказки о Манасе или о том, как теке боролся с драконами. Он стругал ножом толстые ветки и точил на камне железные гонечники. Но время шло. Снега таяли под летним солнцем, обнажая новые лужайки. Козлята подрастали, и киики поднимались все выше в горы. Почти каждый день ходил охотиться Кучак, но уже не приносил дичи. «Ходи дальше, может быть и поймаешь», – советовал ему Джора. Кучак пошел далеко в рощу и поймал там киичиху и маленького киичонка. Успех так ободрил его, что на следующий день он пошел еще дальше и, привязав к камням капканы, которые он называл киичи спрятался за арчой с разломанным дуплом и, вынув пищик, стал подражать крику киичонка. Но киичиха не показывалось Долго ждал Кучак, но нигде не было видно кииков. Солнце пекло, Кучак устал. Он поел холодного мяса, напился воды из родника, потом, отдохнув, спрятался за арчой и снова взял пищик. Где-то в роще раздался треск. Кучак запищал сильнее. Вскоре шорох раздался ближе, в камнях. «Матка идет!» – обрадовался Кучак и запищал еще жалобнее. Шорох раздался совсем рядом, и из-за камня прямо перед Кучаком показалась большая медвежья голова. Медведь поднял морду, понюхал воздух и выскочил на полянку, оглядываясь во все стороны. «Он тоже искал киячонка!» Кучак выронил пищик и быстро полез на арчу. Царапая руки и задыхаясь от ужаса, он лез все выше по стволу, а внизу рычал медведь, стараясь поддеть его когтями. Кучак влез на ветку и посмотрел вниз. Уже не один, а два медведя с любопытством и жадностью смотрели на него. Кучак влез еще выше. Тогда самый большой медведь подошел к дереву и потряс его. Кучак, чуть не сорвался медведи с ворчанием ходили около дерева а к вечеру ушли кучак начал бы было спускаться вниз но вовремя заметил медведя выглядывающего одним глазом из-за обломка скалы и полез опять вверх медведь понял что кучак его увидел с ревом поднялся он на задние лапы и пошел к дереву кучак швырнул в него сухой веткой и попал в глаз медведь рассверепел Обняв ствол лапами, он полез вверх кучаку Медведь влезал все выше и выше. Дерево дрожало. «Конец», — подумал кучак и, закрыв глаза, изо всех сил уцепился за ветви арчи. Откуда-то прогремел выстрел, и дерево содрогнулось. «Эй, кучак, ты, наверное, придумал новый способ ловить медведей?» Донесся до кучака насмешливый голос джуры Кучак открыл глаза и увидел, что медведь в предсмертных судорогах царапает когтями землю. 4. В пещере на деревянных кольях, забитых в расселены каменных стен, уже висело несколько десятков кусков вяленого мяса. И хотя из кишлака до сих пор почему-то никто не приходил за мясом, Джура продолжал охотиться за кииками, а Кучак заготовлять мясо впрок. Если Джура приносил старого киика, Кучак сердился и требовал, чтобы он стрелял только молодых, мясо которых нежное и жирное. Для этого Джуре приходилось уходить на несколько дней в горы. Как-то он ночевал на берегу высокогорного озера Мама у опушки Арчевой рощи. Проснулся он задолго до восхода солнца, быстро поел холодного вареного мяса и пошел на охоту. Джора так тихо шел возле берега озера, что даже стаи гусей на берегу не слышали его шагов. Идти пришлось недалеко. В предрассветной мгле виднелось много кииков. Они паслись на зеленых лужайках, спускавшихся уступами к озеру. Джора, присев на камень, достал кремень, высек искры на труд, а от него зажег фитиль на карамультуке и прицелился. Пороха и пуль оставалось мало, и он не спешил. Выждав пока два молодых киика, пасшихся рядом, сошлись, и один зашел за другого, Джура прицелился и выстрелил. Оба киика упали на землю, пораженные одной пулей. Вспугнутые выстрелом гуси и утки шумно поднялись в воздух. Находившиеся поблизости киики в страхе разбежались во все стороны. Джура не спеша дорезал кииков и содрал шкуры челком. Потом он срезал с костей мяса и сложил его в чулки, завязав их покрепче. Кости выбросил. Оба чулка, набитых мясом, он подвесил на ветке повыше, чтобы не достали волки и лисицы, а сам пошел на гору. Охотник поднимался с уступа на уступ все выше и выше над озером. Впереди, на краю скалы, стоял архар. Архары попадались редко, и Джор решил его подстрелить. То ли потому, что Архар не стоял на одном месте, то ли Джура плохо прицелился, но пуля только ранила Архара, и он, прихрамывая, побежал на гору. Охотник быстро пошел за ним. Внезапно, из-за уступа, выскочил и погнался за Архаром волк. Джура в изумлении остановился. «Неужели это волк?» – подумал Джура. «Нет, велик, черных волков не бывает. Что же это такое?» – Джура побежал вперед. Черный волк обогнал Архара, отрезав ему путь в горы, и слаем кружился вокруг него. Да это собака, решил Джура, услышав лай. А вдруг это Текки? У Джуры даже глаза сверкнули. Но он сейчас же рассердился на себя за эту нелепую мысль, ведь Кучак клялся, что Текки унес дракон. Джура не сводил глаз с черного пса и бежал все быстрее. «Ну, конечно, это Теке!» – закричал он громко, заметив на груди у пса белое пятно, и засмеялся от радости. «Теке! Теке!» – восторженно кричал Джура, подбегая к нему. Рослый пес мельком взглянул на Джуру, но продолжал преследовать Архара. «Теке! Теке!» – кричал Джура и, бросив кармультук, радостно хлопнул себя по бедрам. «Киш! Киш!» Но Текке не надо было натравливать. Улучив момент, он ловко схватил раненого Архара за ногу, тот упал. Текке вцепился Архару в горло. Джура быстро подбежал. Он схватил Архара за рога, прижал его голову к камням и прирезал. Теки с злобным рычанием, дрожа от жадности, отгрызал куски мяса от перебитой ноги и проглатывал их, не разжевывая. «Ешь, Теке, ешь!» – приговаривал Джура, наклоняясь над ним и незаметно обвязывая ремнем его шею. Теке ощетинился, заворчал, но продолжал жадно пожирать мясо. Через некоторое время Джура привел в пещеру упиравшегося Теке. Растолстевший и подобревший кучак был поражен, увидев Джуру с собакой. На мясо он даже не взглянул. «Какой он большой!» – восхищался Кучак и протянул руку, чтобы погладить Теке. Но тот злобно прижал уши и прыгнул. Кучак едва успел отдернуть руку. «А ну, соври еще раз о том, как драконы унесли Теке!» – насмешливо сказал Джура. «Но Кучака пристыдить было трудно. Я же говорил, что он придет. Умный пес!» Джура привязал Теке ремнем к камню, но он рвался и грыз ремень. «Надо привязать пса на палку», – решил Джура. «За три месяца он одичал, его надо приручать». Джура и Кучак подошли к псу, но он бросился на них. Тогда Джура принес барсовую шкуру и набросил ее теке на голову. Они повалили собаку на землю, привязали к ошейнику палку, а другой конец ее привязали ремнем к камню. За один день теке изгрыз три палки. Два дня Джура не давал ему ни есть, ни пить». Глаза Текки налились кровью. На третий день ему дали напиться. Текки рычал, но пил жадно. На четвертый день Джора дал ему кусок мяса. Вскоре при виде Джоры Текки уже весело махал хвостом и смотрел на руки, ожидая мяса. Утром на десятый день после возвращения Текки Джора подошел к нему. В руке он держал золотую цепочку и кусок мяса. Эту цепочку Джура взял у Кучака, когда тот пересматривал свои сокровища. Кучак шел вслед за Джурой. «Ну разве можно надевать на собаку золотую цепь?» Пока Текки жадно ел мясо, Джура осторожно привязал цепочку к ошейнику и перерезал ножом ремень, потом отошел в сторону, держа в руке конец цепочки. Текки прыгнул и, почувствовав свободу, начал бегать вокруг Джуры. Он хотел отбежать подальше, но цепь не пускала. Через несколько дней Джура взял теки с собой на охоту. До этого теки два дня не кормили, чтобы он был злее. Встретив стадо кииков, Джура нарочно ранил одного из них в ногу и, сняв стеки цепочку, натравил его на киика. Легко раненый киик быстро убегал со стадом в горы. Голодный и злой, теке помчался за ним. Когда Джура поднялся на гору, он увидел Теки, кружившегося вокруг раненого киика. Джура пристрелил киика, выпотрошил и внутренности бросил собаки Пока Теки ел, Джура привязал его опять на цепочку. «Хороший, умный Теки, достойный сын Бабу!» – приговаривал Джура. Теки ел кишки и рычал. Прошло еще несколько дней, и Джура решил спустить Теки с цепи. Пес умчался в горы. Джура волновался. Вдруг Теки не вернется, но он пришел. «Ба-ба-ба!» – позвал его Джура – Теки недоверчиво попятился и скосил глаза. Джура бросил ему кусок мяса. Теки понюхал его и съел. «Баба!» – снова сказал Джура и опять бросил ему мясо. В эту ночь Теки спал на своем старом месте у пещеры под камнем, где он раньше сидел на цепи. Он был приручён